Эпилог первый. Несколько месяцев назад чёрный самолёт Замаля Индустриз с золотистой птичкой на крыле, логотипом корпорации, приземлился на частную площадку в назначенное время, ровно в первом часу ночи, недалеко от Домодедово. Не прошло и пяти минут, как трап был торопливо подан. А высокий, широко плечий мужчина в черном костюме от Brooks Brothers с коричневой искусственно состаренной кожаной сумкой Montblanc небрежно перекинутой через одно плечо торопливо спустился вниз, не одарив лишним взглядом ни окружающих людей, собравшихся поприветствовать непосредственного шефа, или провести очередное интервью, недавно покинутую много месяцев назад родину. Его черные лаковые туфли. Луи Витон, м а н х э т т е н Ришелье, и з м е и н о й кожи с небольшими дырочками по кругу шнурков. Небрежно перешагивали через неглубокие лужи, временами расплескивая их содержимое в стороны и на темные брюки. Да, Роберт лучше выкинет в мусорку 10 т тысяч долларов, чем потратит лишние пять минут на ерунду. Работа, деньги, деньги, статус. А вот статус должен соответствовать отцу. Его любимый черный автомобиль Кадиллак Забест представительского класса уже ждал хозяина жизни с распахнутыми настежь дверьми, привлекая к себе завистливые взгляды случайных прохожих. Еще бы, мало кто в своей жизни держал в руках полтора миллиона долларов, а тут они стояли прямо перед тобой и манили тонким ароматом другой недоступной жизни. Едва дверца машины была торопливо захлопнута. Шаворский младший тут же достал свой мобильный телефон и, наконец, сделал его доступным для всего окружающего мира. Сообщения пачками сыпались одно за одним, но призером в номинации "Достань боса" стал его заместитель Валерий Николаевич. Валерий Николаевич. Роберт набрал его первым и постарался голосом передать полное недовольство ситуацией, но тут же неудовлетворенно поморщился, глядя в окно. Понимая, что вышло больше доброжелательно и приветственно что ли, этот пожилой старичок с невероятным умом просто поражал своей смекалкой. Но не поэтому Шаворский не уволил его единственного после реконструкции за м а л я и н д а с т р и с три года назад. Он не попал под раздачу, потому что был единственным чистым другом отца, и хоть упрямый Роберт никогда не признается в этом даже себе. Валерий Николаевич являлся последним человеком, связывающим его с давно ушедшим родственником. Не стоит греха таить. Валерий Николаевич часто пользовался этим и знал, за какие ниточки тянуть. Например, вместо обещанных десяти мест дедумовцам вручили одиннадцать, а вместо т р и д т и премий на офис выписали пятьдесят. И вроде причины были веские: в первом случае внештатная одаренная девочка. А во втором двадцать переработавших работников, но не будь это близкий человек, Роберт даже не дал бы ему высказаться. Роберт. Пожилой голос звучал п о о т е ч е с к и д о б р о а Шаворский так и видел его хитрую улыбку, за которой так много чего стояло. Тем не менее чуть е не подвело мужчину. Старый лис снова чего-то хотел. Перейдем сразу к делу. Ты ведь знаешь, что я в важной полугодичной командировке в Германии, а завтра утром должна прийти новая девочка для устройства на работу. А я-то тут каким б о к о м Уставшие мозги Роберта заново включили активный мыслительный процесс, так как он искренне не понимал, зачем должен присутствовать на собеседовании пятого пингвина из десятого ряда. Все это казалось настолько странным, что мужчина позволил себе два явно лишних предложения. Завтра я работаю только с двух часов дня. Если ты не заметил, то уже ночь, а я только пять минут назад вышел из самолета. Это девочка из программы по детскому дому, та самая, которой досталось одиннадцатое бюджетное место. Я хотел предложить ее Артёму на место главного юриста в Замале Лайн, но советую сначала тебе приглядеться к ней и забрать в главный офис, пока не поздно. Такое сокровище нужно самому. Старик говорил так серьезно, что на какое-то время Роберт подумал, дескать, это шутка, а Валерий окончательно обезумел и собрался взять зеленую студентку на должность главного юриста самой большой корпорации страны. Ты в своем уме? Отчеканивая каждое слово, стараясь донести его до адресата, Шаворский откинулся на мягкую спинку и устало потер глаза, стараясь не накричать на мужчину и не уволить в порыве злости. Ты собрался взять в компанию студентку без опыта работы? Мне уже сейчас подыскивать более адекватного человека на твое место. Валерий Николаевич звонко рассмеялся, словно видел что-то неуловимо забавное в холодной реплике мужчины, и тут же продолжил более одухотворенно: "Дорогой, она самая перспективная студентка б а у м а н к и с н е б ы в а л о й работоспособностью и обучаемостью. Потрать на нее пять минут, и ты сам все поймешь." Эта девочка готова работать как скаковая лошадь и выдержать любые твои безумные графики, уж поверь мне. Зубы Шаворского опасно к л а ц н у л и ведь больше всего на свете он не любил, когда на людей вешают ярлыки хороший и плохой. Валерий Николаевич сейчас прицепил к албу неизвестной дамы ценник с надписью очень-очень дорого, невероятно прекрасно, неописуемо хорошо, д о чертиков перспективно. и пытался скинуть это добро на страдающую постоянными мигреними голову мужчины. Ну что же, видимо, девочке придется преподать урок жизни и помочь вернуться в суровую реальность, где радужные розовые единороги не кушают радугу. Весело смеясь. И хорошая работа в лучших корпорациях не сваливается на голову потому, что кто-то попросил босса. И именно в тот момент Роберт окончательно решил, что какой бы у м н о й Обучаемой и гиперактивна не была некая мисс. Я лучше всех. В его компанию она не попадет никогда. Заодно можно научить и зажравшегося старика простым житейским истинам. Не о б е щ а я ничего без согласования с главным. Хорошо. Я встречусь с ней лично и проведу собеседование, но предупреждаю: ничего обещать не буду. Блата в моей корпорации нет. Спокойно ответил Роберт, не выдав своим л е д я н ы м голосом коварного плана, дабы не сорвать его на корню. Отлично. Настроение старика тут же поднялось, и он довольно хлопнул в ладоши, создавая лишний шум для реагирующей на любое прикосновение головы Роберта. Запомни только, кого потом отблагодарить. Несомненно. Пока. Равнодушно отрезал мужчина и резко распахнув глаза поймал себя на каком-то детском предвкушении. На секунду он насторожился, с чего вдруг? Но затем довольная улыбка расползалась на его пухлых губах в некий пугающий оскал, а пустой салон авто услышал его тихие, предначертанные самой судьбой слова: "Веселое будет собеседование, хоть какое-то разнообразие". Ради такого стоит не выспаться.